Глава 7 Меня разбудила жажда. Я мгновенно вспомнил, где нахожусь и кем я теперь стал. Меня уже не мучили сны о холодном белом вине, прохладных на ощупь яблоках и зелени деревьев и травы в отцовском саду. В темноте узкого пространства гроба я провел языком по зубам, И почувствовал, что клыки мои чрезвычайно велики и остры, как ножи. В башне кто-то был. И хотя этот смертный еще не приблизился к двери внешнего помещения, я мог читать его мысли. Я ясно ощутил его напряжение и беспокойство при виде незапертой двери на лестницу. Такого никогда раньше не случалось. Я почувствовал его страх, когда он увидел на полу обугленные головешки и услышал, как он испуганно позвал «Хозяин!». Я понял, что это слуга, и в то же время догадался, что он коварен и вероломен. Способность слышать его тайные, невысказанные мысли взволновала и заинтересовала меня. Но что-то меня при этом очень беспокоило. Его запах. Приподняв тяжелую крышку каменного саркофага, я выбрался наружу. Запах был очень слабым, но противостоять его притягательности я не мог. Он напоминал мне мускусный запах первой в моей жизни продажной девки, в чьей постели я оказался, чтобы удовлетворить юношескую страсть. Я вспомнил и о восхитительном аромате жареной оленины, и о том, какой восторг он вызывал после многих и многих дней нестерпимого голода в иные зимы. Он был восхитителен, как запах вина нового урожая, свежих яблок или чистой воды – несущихся с гор потоков, которую я в жаркие летние дни пил пригоршнями, должен признаться, что этот запах казался мне во стократ чудеснее и вызывал у меня острый, почти животный аппетит. Я с легкостью, словно плывя в темноте, преодолел туннель, вытолкнул закрывавший его камень и оказался во внешней комнате. Я увидел перед собой побледневшего от ужаса смертного. В голове этого высохшего, худого и слабого старика путались разнообразные мысли и предположения. Я понял, что он служит одновременно конюхом и кучером, но не был уверен в правильности своих догадок. И тут меня обдала его жаркая злоба по отношению ко мне». В его преступных намерениях не оставалось никаких сомнений. Пока он внимательно оглядывал меня с головы до ног, в душе его кипела бешеная ненависть. Это он раздобыл и принес великолепную одежду, которая была на мне. И именно он присматривал за несчастными узниками подземной темницы, пока они были еще живы. «Почему же?» Вопрошал он в безмолвной ярости, «Я сейчас не там?» Как вы догадываетесь, моя любовь к нему от подобных мыслей не возросла. Больше того, я готов был убить его голыми руками. «Где хозяин?» В отчаянии спросил он. «Где мой господин?» Интересно, за кого принимал он своего хозяина? Наверное, считал его чародеем при королевском дворе, но теперь власти и могущество перешли ко мне, и этот человек явно не обладал какой-либо полезной для меня информацией и ничего интересного рассказать не мог, как только я, хоть и против его воли, узнал все это, внимание мое переключилось на пульсирующие вены, выступающие под кожей его лица и рук. Исходящий от него запах буквально сводил меня с ума. Я чувствовал тихое биение его сердца и явственно представлял себе, какова может быть на вкус его кровь. При одной мысли о том, как эта теплая густая кровь станет растекаться по моим венам, меня захлестнуло предвкушение восторга. «Твой господин умер. Он сгорел», — пробормотал я, медленно приближаясь к нему и удивляясь равнодушию в своем голосе. «Не может быть. Вы лжете», — ответил он и обвел взглядом почерневшие стены, потолок, двери. Он был вне себя от ярости, и злоба его ярким светом пульсировала перед моими глазами. Я отчетливо чувствовал его горечь, отчаяние, то, как он лихорадочно размышляет над моими словами. Я был во власти собственного аппетита и не испытывал никакой жалости к этому человеку. Что может сравниться с притягательностью живой плоти? Он тоже это понял. Не знаю как, но он догадался о моих мыслях и чувствах. Бросив на меня полный ненависти взгляд, он кинулся к лестнице, но я мгновенно поймал его. Для меня это не составило никакого труда, и сознание легкости, с какой я это проделал, доставило мне удовольствие. Не успел я подумать, что следует догнать его, как уже оказался рядом с ним, даже не заметив, каким образом мне удалось преодолеть разделявшее нас расстояние, И вот он уже у меня в руках, оторванный от пола, болтает в воздухе ногами и пытается ударить меня. Я держал его на весу, с такой же легкостью, с какой взрослый сильный мужчина держит на руках ребенка. Он лихорадочно пытался придумать способ спастись, но в голове его все смешалось от ужаса. Однако то, что я видел перед собой, начисто заслонила от меня его полный беспорядочных мыслей разум. Глаза его больше не были зеркалом его души. Они превратились в радужные студенистые шары, а его тело стало для меня не более чем извивающимся и кочившимся кусочком, наполненной кровью плоти. Я должен был либо получить его, либо умереть. Поначалу мне казалось ужасным, что я вынужден буду питаться живыми существами, теплой кровью, струящейся по артериям и венам, но теперь я считал это восхитительным. Он — это он, а я — это я, и я был намерен устроить для себя пиршество. Я поднял человека к рту и разорвал зубами артерию на его шее. Поток крови хлынул, обжигая мне небо, отчего я вскрикнул и еще теснее приник к ране губами. Его кровь не походила ни на горячий нектар, который подарил мне его хозяин, ни на чудесный эликсир, который я слизывал с пола темницы. Нет, она скорее была похожа на превратившийся вдруг в жидкость свет. А сильное человеческое сердце — заставляющая кровь мчаться по венам, источник умопомрачительного запаха, было на вкус в тысячи раз восхитительнее. Я чувствовал, как вздымаются мои плечи, как пальцы все глубже и глубже погружаются в плоть, как бешено колотится мое сердце. Я не видел вокруг себя ничего, кроме этой крошечной бьющейся души. Я почти терял сознание от восторга, И при этом мне казалось, что кто бы он ни был, этот человек не имеет никакого отношения к происходящему. Мне пришлось собрать в кулак всю волю, чтобы заставить себя вовремя оторваться от него. Мне так хотелось услышать, как перестанет биться его сердце, как оно станет замедлять удары, постепенно останавливаясь и чувствовать, что в этот момент он находится целиком в моей власти». Но я не осмелился. Когда я ослабил хватку, он тяжело рухнул на пол, раскинув стороны руки и ноги. Из-под его полуприкрытых век виднелись белки глаз. Вид мертвого тела буквально заворожил меня. Я был не в силах отвести от него взгляд. От моего внимания не ускользнула ни одна даже самая мелкая деталь я видел, как он в последний раз вздохнул, как обмякло и затихло его тело, без борьбы отданное в объятия смерти. Его кровь подарила мне ощущение приятного тепла. Я чувствовал, как она течет внутри моего тела. Прижав ладони к щекам, я заметил, что они очень горячие. Обратил я внимание и на то, что зрение мое стало удивительно острым. Я вдруг почувствовал себя невероятно сильным. Подхватив с пола мертвое тело, я потащил его вниз по винтовой лестнице, которая вела в наполненную ужасным запахом темницу, и там швырнул на груду других трупов».